Глава 10 Ровно в назначенный срок большой транспортный вертолет приземлился в нескольких километрах от Оплота-5. Мы покинули базу на нескольких грузовиках, взяв с собой носилки со Златой и Викторией, а также связанную Марушу. Увидев Вику, сопровождающий транспорт офицер заортачился. «Мне дали указание доставить в столицу определенных личностей. Это остается здесь». «Это моя жена!» — тут же завелся Адам, взяв его за грудки. «И что? На тебя, Витязь, тоже не было предписания. Вот оставайся с ней!» Дело запахло жареным. Надо брать все в свои руки. «Слушай, грант-лейтенант, вижу, много о себе возомнил». Отащив в сторону злого Адама, начал я внушать бюрократу в погонах. «Это мои телохранители, назначенные самим князем Борисом. Без них не полечу, не положено». «В таком случае, — поддержал меня Гнат, — я тоже остаюсь» так как и мне велено охранять княжича. Двигай без нас. Только не забудь в полете жопу маслом хорошенько смазать. Уверен, что Борис воспользуется ею не так, как ты привык». «Да ненадежный какой-то», — включился в разговоры с Тома. «Пожалуй, я тоже останусь. И Витясь Гнат абсолютно прав про масло. Сейчас прикажу доставить пару ведер, а то одного может не хватить». «Но у меня четкое распоряжение», — проблеял офицеришка. «Места все расписаны?» Так соверши геройский подвиг, правильный ты наш, предложил я ему. Оставайся здесь, освободи на борту местечко для боевых товарищей. Уверен, что на передовой тебе место найдется. Вернешься потом домой весь такой в медалях, и от девок от боя не будет. Я. Я. Хорошо, грузите всех. Полечу в грузовом отсеке. Больше не обращая внимания на этого надутого слизняка, мы споро занесли носилки и дали отмашку пилоту на взлет. На столичном аэродроме нас встретили без оркестра. Златую Викторию тут же погрузили в спецмашины и увезли в центральный госпиталь. Марушу, не развязывая, приняла парочка серьезных волхвов. Нас тоже не оставили без транспорта, и вскоре я оказался в представительстве рода Тулиных, где на меня тут же налетели рада заметно округлившейся Ильяной. Обнимашки, поцелуи, я прижимаю их крепко к себе. Еще не до конца осознаю, где нахожусь, но на душе тепло. Пусть матерями, как заведено в этом мире, жены Бориса мне не стали, но боевыми верными подругами однозначно. Где отец, спрашиваю у них, когда первые эмоции улеглись? У себя в кабинете. Приказал явиться к нему, как только появишься, ответила Рада. Какое у князя настроение? Задумчивое. Не наше это соляное дело, но держи нос по ветру. Муж что-то задумал. Что-то такое, что ему самому не очень нравится. Спасибо. — Понял. Старшая жена Бориса была права. Как только я переступил порог кабинета князя, он без приветствий сразу же указал мне на кресло около своего рабочего стола. Плохой признак, даже руку не пожал. — Ждешь восторга, Фротибор? — после минутной паузы начал он. — Достаточно здрасти, простого. Какие новые проблемы наметились? — Не новые, а старые. В ошифрованной связи Гнат мне уже передал полную информацию о твоих похождениях. Поверь, искренне горжусь наследником рода, но также понимаю, в какую новую авантюру ты вляпался. Не просто сам влез, но и Злату Луганскую за собой потащил. Да и сказочки твои, рассказанные страннику, почему-то не такими сказочными кажутся. Такое на коленке не смастеришь. Или это не сказка, а твой настоящий план? — Ты насчет объединения родов и о захвате власти? — спросил я. Экспромт с притянутыми за уши объяснениями. Складный экспромт. Жизненный, я бы сказал. С учетом того, что есть поводы усомниться в твоей преданности, уже не раз перед фактом своих мутных делишек ставил. Я решил, что нужно опять воспользоваться кровавой клятвой. Если ты был честен, то ничего тебе грозить не будет, а если... И если этого тоже не будет, так как беру твои поступки полностью под свой контроль с помощью клятвы. Отныне сам ничего решать не сможешь без моего согласия. Извини, но больше пускать дела на самотек не намерен. Хватит, поиграли в свободу. Я готов, — спокойно отвечаю ему. Что-то вроде этого предполагал еще до отъезда на Неман. Да, с мозгами у тебя все в порядке всегда было. Не удивлюсь, если и подстраховался на этот случай. Естественно. В народном княжече я теперь ничего не решающая фигура. «На хлебник, без права голоса. Только знатным хлебалом и могу светить в интервью. Все оформлено юридически и вступило в силу. Тебе во власть свою организацию отдавать не хочу, понимая, как ты будешь использовать ее в своих интересах». «В наших! В интересах рода Тулиных!» «А вот тут облом. Я все переписал на Злату, так что будешь договариваться с ней». Уверен, что боярин славуто на свою дочку. Поводок с клятвой не накинул, поэтому готовься к неожиданностям. «Вот дурак!» — схватился Борис за голову. «Отдать все в руки конкурентов! В руки девки безмозглой!» «Именно. Теперь с княжичем меня ничего не связывает и не смогу бросить на него тень своими поступками». «Какими еще поступками?» «Которые ты мне прикажешь совершать». Уж точно будешь использовать покорного наследника по полной программе, не считаясь людьми, не из рода Тулиных. Я не для того создавал княжич и племя, чтобы ты их подставил. Для меня это живые люди, а не марионетки в политических играх. Раньше нужно было тебя приструнить. Моя оплошность. Ладно. Со славу ты и на злату управу найдем, а ты... Ты нам в этом поможешь». После этих слов Борис потерял на время интерес к моей персоне, сосредоточившись на обряде. Пустив себе немного крови и произнеся обращение к темным и светлым богам, внес в кровавую клятву дополнительные приказы для своего наследника. И если в прошлый раз ничего особого я не почувствовал, внутренне будучи полностью согласен с внушаемым мне, то сегодня словно тысячи маленьких иголочек впились в мозг, вызывая сильную пусть и кратковременную боль. Значит, несмотря на мою инертность к магическому воздействию, некоторые вещи все же могут обходить дар Морлов. Жаль. Сегодня отдыхай, а завтра вылетаем в Тулу на праздник, посвященный твоему возвращению», — велел Борис. «Есть!» — вскочил я, живо откликнувшись на это предложение, но где-то далеко на периферии сознания слабо возмутившись, так как считал нужным не устраивать гулянки, а навестить раненых подруг и разобраться с Марушей. Свои желания вслух не высказал, считая, что важнее отдыха и родового праздника ничего нет. Отцу виднее, и расстраивать его своими глупыми идеями не стоит. «Ничего добавить не хочешь?» — ехидно поинтересовался князь. «Предлагаю после праздника в Туле заняться состоянием Маруши-Подус, если это не противоречит твоим интересам». «Смотри-ка, работает!» — довольно потер ладони он. «С таким сыночком мне как-то спокойнее на душе». Не противоречит Ратибор. святомудра и Фатта, мать и с даром восприятия уже изучают ее. Как только представители светлых и темных богов вынесут свой вердикт, будем думать дальше. Все, отдыхай. Никаких выездов за пределы представительства и встреч. Через час семейный ужин. Придя к себе, с удовольствием развалился на кровати и хотел уже было вздремнуть, как со мной по ведуну связалась Дарья из новгородских сплетен. Ратибор, дорогой, мы все счастливы, что ты жив. Со Златой это кошмар, конечно, но мы молимся всем богам, чтобы как можно быстрее поставили ее на ноги». «Спасибо, Дашенька. Сам счастлив, что все закончилось». Рад. срочно нужно сделать интервью о вашем героическом походе. Когда ждать в сплетнях? Или опять в ресторан сводишь бедную голодную девушку?» «Ни то, ни другое. Пока не до интервью». «Не поняла. Сейчас самое время по горячим следам». Можно поднять авторитет народного княжича еще больше. Теперь по нему все вопросы к Злате Луганской. Я сложил полномочия. Охренеть! Объяснение этому странному поступку могу услышать? Не можешь. Прости, но мне нужно отдохнуть. Скоро мероприятия намечаются и должен быть в отличной форме. Не хочу расстраивать отца. До свидания. Но... Не дослушал и разорвал связь, заблокировав виду. Как же хорошо! Лежишь, кайфуешь, голова тяжелыми думами не забита. И чего дурень раньше главу рода не слушался? Борис умнее и опытнее меня, так что верную стратегию на все случаи жизни выработает сам. Мое дело маленькое — подчиняться и четко следовать инструкциям. Хватит, уже понаделал ошибок, из-за которых куча народа пострадала. Перелет и празднования окончания моего похода в Туле прошли без приключений. Родичи тепло приветствовали героя войны. Были подарки, тосты, а после несколько интервью, что организовала Рада. От всего этого получил искреннее удовольствие, постепенно возвращаясь в мирную жизнь. Но где-то в глубине души все равно ворочался червячок неуспокоенности. Будто бы не сделал чего-то важного, будто не в Туле должен сейчас находиться, а в Новгороде. Но отцу виднее, Тула значит Тула. На третий день гуляний Борис вызвал к себе. «Отдохнули и хватит», — мягко сказал он. «Злата Луганская уже практически здорова, и скоро ее должны выписать из больницы. Пора исправлять твои ошибки, Ратибор». «Я готов». «Теперь уже не сомневаюсь. План действий прост. Вечером отправляемся в столицу. Ты встречаешься с боярышней и делаешь все, чтобы она аннулировала передачу ей народного княжича. Надави на дружеские отношения» Подбери веские доводы, на которые Злата должна обязательно клюнуть, но не дай ей быть единоличной хозяйкой княжичей и племени. Понял. Только есть опасение, что боярин Славута не подпустит меня к своей дочери. Подпустит. Мы с ним имели несколько сложных разговоров. Луганский вначале артачился, не желая выпускать из лапок своего рода такой шикарный инструмент влияния. Пришлось надавить, пригрозив отправить народное ополчение в очередное пекло. Ты тому же рассказал о твоей клятве крови и намекнул, насколько может быть опасен для княжеча мой сын, знающий изнутри всю подноготную организацию. Последнее его и добило. Тем более ты поможешь Славути привести в чувство его ошалевшую от свободы доченьку и уберечь Злату от необдуманных авантюр. Так что боярин не только подпустит тебя, но и сам к Злате подтолкнет. Ему нужна предсказуемая наследница. Ты рассказал ему о клятве крови?» с маленькими ремарочками, позволяющими скрыть наличие двойника в роду Тулиных. — А что? Есть возражение? — хитро прищурился князь. — Нет. Глава рода не должен отчитываться за свои действия. Мне просто важно знать, какую легенду ты придумал, чтобы не попасть в просак, если начнутся лишние вопросы со стороны Славуты или его дочери. — Не начнутся. Для Златы это останется тайной, чтобы не сломать нашу игру. Боярин уже отвечает, что не имеешь права выдавать подробности. Учитывая клятву крови, это будет вполне логичный ответ. «Глава рода запретила и все тут». «Еще один вопрос. Что у тебя было с боярышней?» «Спрашиваю не о деловых отношениях, а о личных. Как далеко они зашли?» «Между нами возникли искренние чувства. Пытались с ними бороться, но не смогли. И пусть интимной близости не случилось, все ограничилось поцелуями с душевными разговорами», Только в любой момент можем сорваться и понаделать глупостей, которые осложнят ситуацию в обоих родах», — честно признался я, внутренне морщась, что рассказываю это Борису. «Так мы и думали, со сословутый. Совсем заигрались, детишки. Значит так. Черту дозволенного переходить запрещаю, но эту вашу любовь пока не сворачивай. Очень хороший инструмент контроля боярышни. Бросишь ее, когда мы посчитаем целесообразным». «Извини, отец, только не уверен, что это получится. Клятва крови не затрагивает мои чувства к злате. Даже если и брошу ее, то любить не перестану». «Странно. Я этот пункт тоже внес в клятву. Плохо, конечно, что не все ей подвластно, но, в принципе, будет достаточно одного, того, что ты разойдешься со златой в разные стороны. Есть опасность, что когда с ней станем главами родов, то опять сможем воссоединиться» так как с твоей смертью кровавые клятвы утратят силу. Я на покой не собираюсь в ближайшие пару десятков лет, поэтому волноваться особо нет смысла. За такой длительный срок ваши любовные терзания превратятся в пыль. А если нет? Я могу повлиять на события здесь и сейчас, но не после смерти. Уже сами будете разгребать эту проблему, ощутив на своих плечах всю тяжесть правления родами. Есть еще какие-то вопросы или предложения? — Да, отец. Меня тревожит состояние Маруши и эта секта неназываемого. Обе проблемы связаны между собой. — Верно мыслишь, Рад. Сдается мне, что опасность от нового религиозного течения будет пострашнее, чем от враждебных государств. Это проблема не славянского княжества, а всего мира. Над Марушей работает уже целая команда великих волхвов. Кстати, пока еще официально не объявлено, но Святомудр вошел в их круг. Высоко поднялся, братишка. — Поздравь при встрече. Ему будет приятно. — Обязательно, — кивнул я. — Так что они там нарыли? — Ничего. Совсем ничего, кроме того, что на Маруше стоят какие-то непонятные блоки, не принадлежащие ни светлым, ни темным богам. Это внушает серьезные опасения, что появился некий почти божественный игрок, и мы о нем ничего не знаем. — А с нашими богами никак великим волхвам связаться нельзя, чтобы прояснить ситуацию? — Связывались. Были очень невежливо посланы. Хм. Марана мне тоже ничего не ответила, хотя и знает что-то. У меня есть своя связь с Марушей. Может, стоит ее использовать? Оставим подобное на крайний случай. Рисковать наследником больше не хочу. Еще не хватает, чтобы и ты в тупое полено превратился. По мне, чем дольше затягиваем это, тем больше вероятность огромных неприятностей. Знаем. Уже стали потихонечку наводить дипломатические мосты со всеми, даже враждебными государствами. Эту беду придется устранять сообща, временно отложив разборки. Но ты пока не суйся. Приказ. Слушаюсь глава рода, но считаю целесообразным иметь всю информацию по делу неназываемого. Она поможет мне, если снова нарисуется странник или кто-то другой из сектантов. В покое не оставят однозначно. Будешь получать ежедневные отчеты. Твою охрану мы усиливаем и без ее разрешения не покидать новгородское представительство. Зря, перебиваю отца, нам крайне важен выход агентов неназываемого на княжича. Зачем усложнять им работу серьезной стеной из телохранителей? Тем более на данном этапе я им интересен живой. Кроме того, я должен иметь частый доступ к Маруше. Обязательно через ее сознание объявится странник. Просто так в мои апартаменты ведунью не заселить, поэтому включите меня в группу, занимающуюся ее изучением. «Без каких-либо обязанностей на уровне «принеси-подай»» достаточно лишь присутствия у тела». «Приятно видеть, что голова не перестала работать», — улыбнулся Борис. «Предложение принимается. Дальнейшие разговоры отложим на потом, а сейчас иди готовься к отлету». По прибытии в Новгород сразу же направился в народный княжич, где был радостно встречен Тихоном и Расулом. Тут же устроили маленький пир, на котором я им поведал о наших похождениях на берегах Немана. Естественно, с большими вырезанными фрагментами, не предназначенными к разглашению, но и услышанного мужикам хватило. «Вот ведь...» — тяжко вздохнул Тихон. «Проводили добрых молодцев на убой». «Не на убой, а на защиту Родины», — поправил я его. «Хотя от этого, признаюсь, не легче. Утонут в слезах вдов и матерей окраины. Уже начали рад», — пояснил хмурый Расул. «Похоронные извещения приходить стали». Почтальоны со службы бегут, не выдержав волны человеческого горя, которые разносят по домам. И это всего два дня. Что дальше-то будет? Поплачем о погибших и снова начнем возрождать племя. Через неделю Эдмонд леду с остатками бойцов прибыть должен. Распустим их по домам, чтобы отдохнули и от себя поведали о той ужасной войне. Их слова для народа сейчас важнее командирских высокопарных фраз. «И семьи погибших в беде ни в коем случае не бросать. Не давать зацикливаться в себе. Уже сейчас нужно начинать помогать им. Где надо волхвов с дарами жизни и восприятия подключать? У нас денежный резерв есть? Не потратили?» «Есть», — ответил Тихон. «На черный день приберег несколько миллионов, не пуская их в оборот». «Отлично! Выделяем на помощь семьям погибших. Составь бумаги. Ознакомлюсь и подпишу чеки». «Извини, ротибор — развел руки Расул. — Так ты же сам все отдал Злате. Твоя подпись теперь незаконная вроде. Или я чего-то не понимаю? — Блин. Так оно и есть. Но бумаги составьте. Боярышня завтра с утреца должна выписаться. Сразу ее ждать не стоит. Рот Луганских не отпустит. Но через пару дней обязательно будет доступна. Думаю, этого времени достаточно, чтобы проработать все до мелочей. — Скажи, княжич, — с укором посмотрел на меня Тихон я все никак понять не могу зачем ты от нас отгородился поставив луганскую хозяйкой странная схема на случай если погибну соврал я так и она могла что то смысла не вижу на этот случай все было тоже предусмотрено и народные княжичи племя перешли бы в ваши руки а если бы погибло только злато а ты остался жив не унимался бывший глава крыс опять не удел оказываешься при таком раскладе не понимаю «Да и фиг с этим!» — хлопнул я его по плечу, прерывая неудобные вопросы. «Все живы! Мы потом с боярышней отыграем все назад и заживем, как прежде. Наливай еще по чарочке. Выпьем за удачу!» Вернувшись за полночь в представительство Тулиных, стоя под душем, начал анализировать сегодняшнее посещение офиса княжича. «Да, в капитальную ловушку, отрекшись от всего, загнал себя. Нет больше моей власти!» Несколько раз ненавязчиво пытался влезть в оперативную текучку, но ни Тихон, ни Рассул не повелись на мои уловки, четко соблюдая внутренние инструкции по безопасности. С одной стороны, стоит их похвалить за такое, но мне-то от этого не легче. Значит, остается один выход. Боярышня. Противно, конечно, окучивать злату, пользуясь нашими отношениями, только без этого приказ отца выполнить не смогу. Воля главы рода превыше всего. Черт бы ее побрал вместе с Борисом.